Неужели вы откровенно полагали, кроме вас никто больше не видел, не замечал странностей, расхождений и противоречий в средневековой истории, продолжал он. Никто не понимал истинной роли христианства, греческого нашествия, никонянского раскола, наконец, инспирировано папой римским. Раскола не было, отрезал Космач. Да, помню, извините. Но крестовый поход на восток был. Не вы первые догадались. Все уже было, Юрий Николаевич. Только на моей памяти вы, третий, кто делал попытку, являлись и с фотокопиями в лесовой книге, и с утраченной раскольничьей летописью. Не совсем понимаю, зачем все... Это рассказывайте мне. Зачем вспомнил, как вы вошли в мой кабинет, кажется, 5 лет назад. Я не преувеличиваю. Ощутил дыхание смерти и жажду покаяния. Я испугался суда, нельзя умирать. Что-то говорил, а сам чувствовал страх. Потом у меня случился инсульт. Мне сейчас не стыдно признаться в этом, тем более вам. «Вы молчали, и чем больше, тем становилось страшнее. Почему вы не спорили, не доказывали? Вы же были правы!» Вот потому и молчал. «Я не ошибся» — кажется, умирающий все больше оживал. «И позвал врагов своих к смертному одру». «Катастрофа в том, что судья мой не лжет. Я компилировал, воровал чужое, но не ради собственной славы. Существовало определенные условия, некая обязанность вкладывать в новые идеи старый и традиционный смысл. Вам покажется странным, но это было необходимо, чтобы удерживать мир от соблазнов разрушения. Вы меня понимаете?» Космач пошел плечами. «Смутно» не улавливаю смысла. Такое чувство, будто вы оправдываетесь передо мной. К чему это? Простите меня, Юрий Николаевич, сыдик наконец-то справился со своим взглядом. И я пытаюсь исповедаться вам, покаяться. За что я удостоился такой чести? Ваша диссертация нашёл Обычай некоторых староверов исповедоваться не друг у своему, примиряющее начало, восстановление цельности души, насколько мне известно, вы человек не старой веры. Точнее сказать, никакой, но есть потребность покаяния, необходимость, иначе не будет смерти, не будет покоя. Прошу вас, выслушайте меня. «Ошиблись? Я не старообрядец, вы же знаете это?» «Вы тот человек, перед кем можно быть откровенным, перед смертью. Не отказывайте. Вы очень похожи на Мартемьяна и внешне, и внутренне. Не случайное сходство. Я же судьбу обманул. Я спрятался» на землю лёг. Космачу показалось, начался бред и что-то вроде жалости шевельнулось в груди. Я вас не понимаю. Слушайте. Мастер потянул к нему руку, взял за запястье судорожными пальцами. Я десятый. Вы знаете, что такое десятый? Раковое число ночью выстроили. Костры горят, ветер, а искры, искры вздымают к небу, а потом будто огненный дождь. Расчёт пошёл, и каждого десятого прямо в строй, а люди стоят и не смеют, будто считать не умеют. И лечь ему быть того не миновать. А я посчитал, отскочил назад, в темноту и на землю. А Мартемьян от меня справа стоял, мой напарник, сдвинулся немного, чтоб просвет ширинки заслонить. Не подумал, что на него пойдёт. Я не подумал, А он знал, могучий был, одной пули мало, стоит, так у него весь барабан. Я лежу, и на меня всё кровь брызгает. Целая чаша святой Грааль. Вот, смотрите. Он отёр лицо и показал руку. И видите, до сих он есть потому что я десятый чужая кровь на руке были чернильные пятна зачем мне это рассказали чтобы когда-нибудь написал рассказал как было на самом деле или должен блесте тайную исповедь Там-то и дело. Цидик рожал пальцы и выпустил руку. Напишите в воспоминаниях, никто не поверит, тем более за давностью лет. Вас просто обвинят в лжи и проклянут. Никто не поверит, ни вам, ни мне, если бы написал сам даже если сейчас позову журналистов и перед ними покаяюсь ни одной строчки не опубликуют а если кто и примет за откровенность непременно найдёт оправдания скажут судьба провидения спасло нам гения они создали из меня кумира не знаю я хотел этого величия Но теперь хочу умереть, как человек, и не могу. Кумир бессмертный, и нет никому дела до мук их. Мне было так тяжело еще при жизни, корежило, когда возили с свадебным генералом и ждали моего слова по всякому случаю. Нет, не ждали». Рассчитывали, как все благи, и я все время стоял десятым. Крущев заставил топтать Сталина, Брежнев, Крущева, потом растоптать всех вместе и восславить демократов, проклясть пучистов, одобрить расстрел парламента». Даже футбольные фанаты приходили за поддержкой и нашли её. Я всё это делал, делал, благославлял и проклинал. Меня каждый раз называли десятым. Только враг способен поверить в мои прегрешения. Вы же понимаете, о чём я говорю. Понимаю, не сразу отозвался, Космач. Страшно слушать вас и в ответ сказать нечего. Что я должен принять вашу исповедь и избавить от страстей и мук? Но я не священник, чтобы брать на себя Чужие грехи. Достаточно того, выслушали меня, А я высказал то, что не смел, Никогда забыть старался. Мартимьян стоял и ждал В вашем образе. Чем могу сказать, Отблагодарить вас. От вас ничего не нужно. Позвольте мне до конца примиряющие начала исповеди. Скажите, что сделать? Вы уже всё сделали. Академик приподнял голову. Я исправлю положение. Он толчками потянулся к подушке. Сунул под неё пальцы в этот шурканверт. Это письмо профессору Жульцикову в Петербурге. Поезжаете к нему, он всё устроит. Через месяц вы защитите докторскую. Мне ничего не нужно. Не сразу отозвался Космач, вспомнив аспирантку с письмом академика. Неуместно и глупо. Ну и так считается. Дорога ложка к обеду. Я давно не занимаюсь наукой и возвращаться назад не хочу. Несправедливо. Как несправедливо. И это говорит себе мне вы. Сыдик забормотал, лихорадочно тряся рукой с конвертом. Я чувствую желание искупить Да, жажда искупления, по доброй воле совершить жест. Нет, не жест, деяние. Возьмите письмо. Это нужно мне. Нет, уже времени покаяться перед всеми, кого я невозможно искупить вину, но хотя бы перед вами, как перед Мартемьяном, вы так похожи. «И это рок! Возьмите же! Умоляю вас!» Еще мгновением раньше в голову не могла прийти такая мысль. А тут при взгляде на немощную, но страстную, дающую руку цитика, космача вдруг осенило. «Хорошо», — он выдернул письмо из старческой руки, — «но этого слишком мало. Я могу взять это?» Если действительно почувствую жажду искупления и на самом деле увижу не жест, а деяние, скажите, что я должен сделать, и я сделаю. Космач встал, физически ощущая моменты истины. Есть единственная возможность искупления ликвидировать Цыдик, опорознить его как институт. И это вы можете сделать по собственной доброй воле своими руками. Старик не готов был к такому обороту, вдовил в подушку голову и прикрыл веки, будто в ожидании удара. Космач наконец-то снял шубу, бросил в угол и придвинулся к умирающему. Он ич тожеть его как центр цензуры подавляющий всякое проявление новой научной мысли продиктовал и тем самым подтолкнул он как последнего сталинского монстра до сих пор пожирающего всё русскую историю, развитие науки, человеческие судьбы. Вы породили цыдик, вы и убейте его, возможно, после этого и найдёте покой. Академик открыл глаза, голос вдруг потерял скрипучесть. Десятым буду в последний раз. Подайте мне бумагу и ручку. У вас есть секретарь? Да, позовите её. Космач приоткрыл дверь. Лидия Игнатьевна мгновенно встала в стойку на подогнутых ногах. К ней устремилась аспирантка. Из-за их плеч выглядывал палеологов, улыбался и покусывал губу. Врач приподнялся на кушетке, разодрал глаза. — Живой, живой! — прогудел Космач, глядя на прилиженную аспирантку. — Сходи-ка, девица! — на улицу, да поклич тех извергов, что в телевизор кино снимают. Зачем, изумилась и перепугалась секретарша, академик просил ни в коем случае. А теперь зовет к себе, давай живо. Аспирантка убежала, Лидия Игнатьевна осторожно ступила через порог, а Палеологов двинулся было к двери. Ну что, изгнал Бресов? Ты там вот... «Постой», — остановил его космач, — «покарауль, чтоб никто без спросу не лез. Тебя потом позовет», — сказал. Тот бы пошел в наглую. Разоблачительная улыбка играла на губах, и слова, соответствующие, были заготовлены. Но в этот миг в зал вбежали мобильные хваткие телевизионщики, кинулись к двери кабинета, а Палеологов отступил, не тот момент был, людно и шумно. Ирина не хотел мелькать на экране в компании умирающего академика. Камера уже работала, ассистент оператором мгновенно сориентировался, нашёл розетку и включил яркий фонарь. А секретарь стояла на цыпочках, но взгляд тянулся к постели умирающего. Цидик приподнял руку, шевельнул пальцами. Лидия Настинова понимала все его знаки, взяла подставку с бумагой и авторучку. Запишите последнюю мою волю, оставаясь неподвижным и глядя в никуда, заговорила академик. Хочу, чтобы исполнили её точно и в полной мере. Он пересказывал то, что услышал от космонавта, дополняя лишь своим я. Но звучало всё это как вынашенное и выстраданное. Он всегда умел чужое делать своим. Можно было уходить по-английски, не прощаясь. Не было желания ещё раз подходить к постели Цыдика и ко всему прочему, невыносимо клонило в сон. Шёл 4-й час утра, а рейс в 7.30. Но в зале торчал полиологов, от которого так просто не отделаешься. Космос поднял шубу, направился к двери. Аспирантка отреагировала мгновенно: "Вы уходите? Мне пора. Хочу на воздух и начну усну". Она сделала движение, условно хотела заслонить выход. Там сидит этот подлый молодой человек. Он узнал, кто вы на самом деле. Всё куда-то звонил. От него можно ожидать чего угодно. Отвлеките его как-нибудь. Здесь чёрный ход, она указала на книжные шкафы. Я провожу прямо у подъезда, где живут наши машины, отрезут в аэропорт. Я вам обязан. Постойте, я же не приняла у вас Билеты. Какие билеты? На самолёт. У вас сохранился билет до Москвы? Космач достал оба. Аспирантка торопливо вынула из сумочки ведомость, посмотрела билеты и что-то вписала. Вот здесь распишитесь, пожалуйста. А что это? Командировочные расходы. Она отчитывала деньги. Всё это происходило хоть и не у постели умирающего, но в одном помещении было совсем неуместно. Мне не нравится, пробурчал Космач. Не надо денег. Но вас же вызвали, аспирантка округлила глаза. Дорога оплачивается на 100%. Академия наук отпустила специальные средства. Вы понимаете, что это плохо, не по-людски. Она старальчески поморщилась, будто расплакаться хотела. Юрий Николаевич, ну мне-то что делать? Лидия Игнатьевна, обязала. Куда я дену эти деньги? Вы представляете, что мне будет, если не оплачу? Ладно, Космач расписался. Раз так заведено у вас, выведите меня отсюда. А вот сюда за мной. Аспирантка легко откатила в сторону тяжелый книжный стеллаж, отомкнула железную дверь и пропустила космача вперед. Чистенькая ухоженная лестница, белые плафоны освещения. Не грязи тебе, не тянет, как обычно бывает в черных ходах. Между этажей на раскладном стульчике сидел какой-то человек с вонюрным чемоданчиком на коленях, руки испачканы чем-то белым, лицо непроницаемое, помертвевшее, будто гипсовая маска. Что вы скажете мне, уважаемая, приподнял Сеоно, а то я уже задремал. Слушайте, как вам не стыдно вдруг, зашептала аспирантка. Академик ещё жив, а вы ничего не поделаешь, вздохнул тот. Такая уж профессия. Когда вернёте, принесите мне воды, пожалуйста. Очень пить хочется. Его просящий голос остался без ответа. Спустились на два пролёта вниз, аспирантка стала открывать ещё одну дверь. Кто это? шёпотом спросил Космач. Скульптор недовольно отмахнулась. Пришёл снять посмертную маску, сидит и ждёт смерти. Какой кошмар. Она с трудом открыла замок, но прежде чем отворить дверь, склонилась к уху и зашептала. «Запомните, машина стоит сразу у подъезда, черная, «Волга», на номере «Флажок». Я все понял. Не перепутайте. Счастливого пути, Юрий Николаевич. Прощайте. Наверное, мы еще встретимся. Тогда на эту фразу он внимания не обратил. Подумал, сказано так, для порядка и вежливости. Космочки оказался в другом подъезде, грязном и закопчённом, словно после пожара. Он вышел на улицу сквозь раздолбанную дверь и понял, что находится во дворе, а парадная цидика выходила на Кутузовский проспект. Всё продумано. Полиологов наверняка не знает о чёрном ходе, и если даже узнают, в последний момент никак не успеют обогнуть длинный мрачный дом. У низового крыльца стояла Волга с урчащим мотором. Водитель уже не тот, что вёз из аэропорта, услужливо распахнул заднюю дверцу. Прошу. В полутёмном салоне оказался ещё один человек, пожилой, добродушный толстяк. Здравствуйте, отодвинулся, садитесь удобнее. Не будете против, я товарища подброшу, сказал водитель, трогая машину. Это по пути. Ваш рейс в 7:30. Город ещё пустой, мы успеем отбрасывайте. Это звался космоч. Тут миг ничего не подозревая. Я подреблю. Извините, с из какою меховой ваша шуба, спросил попутчик волк. Он устроил затылек на подголовнике и расслабился. Первый раз вижу, почему-то у нас в Москве в волчьих шубах не ходят.